Путь Пола извилист. По дороге купцы покупают и продают, делают заезды, этим объясняется, что трудно построить их путь по прямой линии. Медленно ехали Никола Пола и брат его Мафео. Дичился их молодой Марк. Отец был ему незнаком, никогда он раньше его не видел. Говорил отец больше по-татарски, шутил не так, как в Венеции, вспоминал женщин которых присылает путешествует по пути в дар от хана забавлялся смущением сына но ругал его когда тот сам начинал шутить путь через южную персию из ставрица попали купцы в город сады город лежал в развалинах отсюда направились они вероятно в город иезд или язди Это был большой красивый город. Тут, выделывается, пишут Марко Поло, много шёлковых тканей, называет их язди. Купцы торгуют ими с большой прибылью по разным странам. Отсюда 7 дней дорога шла по равнине. Попадались леса и заросли, фазаны перебегали дорогу, поднимались неохотно. Марко Поло стрелял в них из лук. Вдали показывались стада диких, быстро бегущих ослов. Ночевали в поле у костров, постеливши на землю кошмы. Через 7 дней пришли в царство Керман. Царство это только что покорили татары. Здесь были бирюзовые копи. Бирюза искони ценилась в Персии, хотя и говорили в народе, что бирюза это кости людей, умерших от любви и носите её нехорошо, потому что любой будет несчастный. Шла бирюза, лучший сорт, просто отполированный, сорт похуже расписывался золотом, и слова талисмана прятали недостаток камня. Это была выгодная торговля. Ещё производилась здесь сталь превосходных сортов. Делали конскую сбрую, узду, седло, а также производили луки и колчаны женщины вышивали ткани. В этой стране в горах водились лучшие соколы, маленькие, с красными брюшками и шейками. Соколиная охота была любимым делом и модой, сокол лучшим подарком. В сокол в персидской поэзии символ подобострастия. Ручные соколы покорно возвращались к господину и бегали перед ним, подняв крылья вверх и опустивши голову с благородно-подовострастным видом. Так написано было в распространенной тогдашней книге «Беседы птиц». По дороге из города Кермана попадались маленькие крепости, поселки, много дичи, хорошо было охотиться на куропаток с купленными соколами. Ночами становилось холодно, путешественники едва спасались под овиялами и шубами шубы на них были персидские с длинными рукавами спали путешественники засунув ноги в рукава два дня шла дорога вниз через 2 дня встретили развалины города Каманди вообще развалин кругом было много глиняные стены лишённые крыш расплывались иногда в блестели среди развалин вымотые стен блестящие из рассы Раньше здесь были посевы и виноградники, сейчас ходили татары за своими стадами, но у купцов была золотая дощечка, и они могли приказывать голосом, криком, палками и прутинами. Солнце грело жарко. На горах росли дикие фисташки. Птицы сидели на курчавых фисташковых деревьях, вечером кабаны подходили к лагерю. В остатках садов показались фидникова и пальмы. На полях изменился вид скота. Белые огромные быки с круглыми горбами смотрели на дорогу. Овцы были огромны, как ослы, затых покрывал тяжёлый, толстый, жиром наполненный хвост, курдюк, иногда в нём вес у фунтов до 30. Ели рис с бараним салом, Ели руками, руки вытирали и сапоги, и седло, чтобы кожа не сохла. Ночевали тревожно, кругом ходили разбойники, они охотились на людей и скот. Стариков убивали, молодых продавали в рабство.